Глава первая. Март 1992 года. Россия. Самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкалковский ночью. Метель, мороз, а у нас у всех отличное настроение. Все кончилось. Я покинул ненавистный Кавказ. Сколько ждала я этого момента? Да й Бог больше никогда на этот Кавказ не в е р н у т ь с я Экипаж забрала машина, а нам показали направление, в котором надо двигаться. Пару километров пешком с вещами. не по человечески, но в советской армии что может быть по человечески? Все что угодно, кроме о т н о ш е н и я к людям. На КПП спросили, как добраться до Москвы. Выяснилось, что до утра это невозможно, и в казармы м е с т н ы е нас никто не пустит. Через несколько минут в н е ш н е й с т о р о н е КПП п о д ъ е з ж а е т ЗИЛ 131. Сергей подошел к старшему машины, к прапорщику. И еще через несколько минут мы все собираемся у кабины старшего. Прапорщик не выдерживает и соглашается отвести нас на станцию. Электричек не будет до утра. Находим какой-то пазик и договариваемся, что у нас за деньги отвезет в Москву на площадь трех вокзалов. По пути спрашиваем водителя, знает ли он гостиницу, где могут быть свободные места. Водитель обещает отвезти желающих в гостиницу Минск за небольшую плату. Желающих оказалось двое, я и Сергей. Еле-еле уговорили комбата, он бережет деньги для семьи. Мы обещали, что договоримся, чтобы его пустили зайцем к нам в номер, и ему не придется платить. Едва уговорили. На самом деле решили сами заплатить за него. у т р о х вокзала простились с однополчанами. Места в гостинице были. Дали сверху пятьдесят германских марок. За комбата заплатили сами. Ему наврали. Разместились, помылись, достали харчи, коньяк был у всех. У дежурных купили сосиски и хлеб. Очень дорого, но делать нечего. Ей хорошо, и нам тоже. Шоковая терапия от Егора Гайдара быстро превратила все в рынок. Зато если есть деньги, все можно купить и решить. У Сергея к и п е т и л ь н и к чай и сахар. Отметили хорошо. Я наконец уговорил к о м б а т а рассказать о том знаменитом памирском марше его 860-го отделенного м о т о с т р е л к о в о г о полка при вводе войск в Афганистан в декабре 1979 года. У меня не укладывалось в голове, как они с п р и п и с н ы м составом в советской военной форме смогли выдержать в горах шквальный ветер при морозе более минус с о р о к градусов и провести технику по серпантинам. Потом сходу, как только вошли в Афганистан, вступили в бои и как тяжело учились там воевать. Мне жалко было расставаться с таким опытным командиром, именно опытным, а того спокойным рассудительным в боевой обстановке. Но уже было ощущение, что не он, умудренный опытом боевой командир. Не мы еще молодые, но уже получившие первый опыт, приближенный к боевому, унизительный и обидный, но не менее ценный, никому не н у ж н ы Встали поздно. Я в штаб округа собрался только послезавтра. Серега решил остаться еще на один день в Москве и сходить со мной в ресторан. Проводили комбата, ему нужны были билеты до Свердловска. Простились тяжело. Позвонили своим. Мои родители были очень рады, что я покинул этот Кавказ. Ольга взялась меня слово, что как только выяснится, в какой конкретно гарнизон меня направят, я ей сразу позвоню. Здесь в Москве Сергей преобразился, стал веселым, общительным со мной, приветливым со всеми, очень жизнерадостным человеком. От этого молчаливого и замкнутого белоруса не осталось и следа. м о и подозрения, что Сергей стал ненавидеть в с е х людей, р а з в е д л и с ь Передо мной опять стоял тот самый улыбчивый и немного безбашенный Серега, с которым я познакомился в далеком 1988 году. Вечером сходили в ресторан за валюту. Везде висели таблички СКВ, что означало, что товары и услуги доступны только за свободно конвертируемую валюту. К ней относились имевшиеся у нас доллары и марки, но не рубли. Шиканули, но не слишком. Вспоминали и Новикова, и Кардюмова, и Игоря, и к о м б а т а и Замполита, Батальона и еще много кого. Так получилось, что в нашем батальоне нам посчастливилось служить с хорошими и порядочными офицерами. Никого плохим словом не вспомнили. Тему позорного бегства, предательства нас Серегой Курдюмова на Украину обошли стороной. у ш л слишком она была тяжелая для нас. Человек слабый ничего тут не сделаешь. Предательство распространенное явление. Вспомнили многих б о й ц о в и разные истории. И конечно вспоминали наши преступления и весело хохотали без малейших сожалений. Единственное Сергей меня упрекал, что я не осмотрел кабину машины. Там могли остаться деньги. Слишком маленькая сумма нам досталась. Впрочем, я был уверен, что мы забрали все деньги, потому что грузины были сильно напуганы, и в кузове еще остались не распроданные печки. Отдельно обсудили и вспомнили наших украинцев, точнее их разговоры и претензии к России. Выяснилось, что моему белорусу это запало в душу еще больше, чем мне. Просто он смотрел на это с другой точки зрения, с точки зрения человеческой порядочности. Это был его традиционный фирменный взгляд. Не зря Сергей был з е м л я к о м Василия Быкова. Не знал я до сегодняшнего дня и то, что он крайне плохо относится к настоящим украинцам. Оказалось, что его родственники в Белоруссии очень сильно пострадали именно от рук п р и с л у ж и в а ю ш и х с я германцев украинцев. Столько времени мы провели с ним вместе и совсем не знали друг друга. Это было удивительно. С другой стороны, Сергей сказал мне, что и меня он, оказалось, совсем не знал. Он считал меня настолько порядочным и честным человеком, что и представить с е б е не мог, что я предложу ему совершить самое настоящее уголовное преступление. На следующий день простился со ставшим мне родным моим белорусом, командиром роты. Опять т я г о с т н о на душе. Обменялись адресами и телефонами родителей. Переоформил в гостинице другой номер и на следующий день пошел в штаб округа. Первый вопрос в штабе округа: почему вы, товарищ старший лейтенант, в полевой форме? Я объяснил, но о т н о ш е н и е у полковника Кадровика было уже предвзятое. И что всех вас в а с в м о с к о в с к и й военный округ? м в о в а м резиновый что ли? Я молчал, терпел. Это хорошо, что ты командир взвода. Должность командира взвода есть. Есть даже капитанская. Командир учебного взвода учебной дивизии в городе к о в р о в Пойдешь? Не хотелось бы на учебный взвод. Тогда могу предложить в Держинск. Там из ч е х о с л о в а к и вывели танковую дивизию. Два танковых полка, которые стоят отдельно в Держинске. В обоих полках есть вакантные должности командиров взвода в о т о стрелковых батальонах. А остальные полки дивизии где стоят. Ну ты наглец. Я тебе предлагаю хорошее место в городе. Трамваи ходят. Я из любопытства. Я знаю, что с вами дерзить нельзя и не собираюсь. Просто стало интересно, поэтому спросил. Кадровик посмотрел на меня м е л ь к о м и уже спокойно ответил. Два танковых полка и разведбат в Держинске, остальные полки и отдельные батальоны в Сормово, в Нижнем Новгороде. А может, ты в разведбат хочешь? В разведбате тоже есть должности. Товарищ полковник, направляйте меня в один из танковых полков в Держинск. Выходит ты от капитанской должности отказываешься? Так точно. Ну и правильно. Понимаю. Я достал из сумки бутылку подарочного грузинского коньяка и поставил на стол. Это вам. За что? Убери. В том-то и дело, что ни за что, просто так. За то, что нормально ко мне отнеслись. Спасибо. Я очень хотела послужить в городе. Полковник посмотрел на меня, взял бутылку. Может тебе надо несколько дней до убытия в полк? Я бы не отказался. Давай, приходи через неделю. Погуляй, только смотри без приключений. Поедешь в Держинск, вопрос решен. Спасибо, товарищ полковник. Я вышел из штаба округа с созревшим планом. Позвонил родителям и Ольге, сообщил о том, что буду служить д е р ж и н с к е а сейчас направляюсь за машиной Витязева. Все обрадовались. Потом позвонил бабушке и сообщил, что приеду. Бабуля не отходила от меня ни на шаг, кормила всякими вкусняшками, взяла с меня обещание, что я обязательно приеду к ней в отпуск. Я подготовил машину к перегону, оружие спрятало среди вещей в чемодане. Бабушка дала мне три комплекта постельного белья, нормальные полотенца и прочее. Загрузил машину вареньями, соленьями, картошкой и прочими овощами. Взял подушки и одеяла. На с е й раз я ни от чего не отказывался, ведь вознамерился жить в нормальных условиях. Кроме того, время наступало голодное, точнее шоковая терапия Гайдара быстро привела к изобилию на полках магазинов, но денег не хватало. Лучше так, чем дефицит. Всего и вся. Загрузив машину до отказа, п р о т и л с я с бабушкой и рано утром выехал в Москву. Съехал с трассы воронежской области и напросился на ночлег к одной бабульке, совсем за небольшие деньги. Вторую ночь спал в машине в поселке Калининец, где располагался Таманская мотострелковая дивизия, где было безопаснее в это беспокойное время. Утром прибыл в штаб округа, получил предписание и поехал в Дзержинск. Вечером приехал в Дзержинск, быстро нашел военный городок, он находился рядом с площадью свободы. припарковал машину у КПП и пошел представляться командиру полка, который был в это позднее время еще на месте. Представил с я Командиром оказался подполковник, интеллигентный и, судя по всему, умный человек. Почему прибыли представляться в полевой форме? Строго и с большим неудовольствием спросил командир полка. Вся форма, кроме полевой, пропала под обломками казармы после артиллерийского обстрела. Служить желание есть, увольняться не желаешь? Никак нет, я хочу служить. Это очень хорошо. А то в полку больше половины командиров взводов, рот и батарей желают уволиться. В это время в кабинет зашел начальник штаба полка. Тоже подполковник. Я представился, и он мне пожал руку. Командир полка предложил присесть и меня начали с большим интересом расспрашивать о моей службе на Южном Кавказе и о тех событиях, в которых я участвовал. Было видно, что эти люди тяжело переживали все происходящее в стране. Во время разговора командир полка позвонил в офицерское общежитие. и приказал подготовить мне койку. Разговор завершился очень доброжелательно и по-товарищески. Сегодня идешь в общежитие, все остальное завтра. В общежитии тебе подготовили место. В отпуска с в о и пойдешь в удобно е для тебя время. Заслужил. о т м о к а й потихоньку, но и в службу побыстрее втягивайся. Начальник штаба лично распорядился впустить мою машину на территорию городка и внести ее в списки. Место, которое мне выделили в общежитии, оказалось временное. Потому что комната предназначалась для семейных, со своим туалетом и душевой. Ждание было добротное, кирпичное, в отличном состоянии. Постоянное место мне выделят в одноэтажном сборном щитовом доме под названием "Модуль" в четырех или шестиместных комнатах с общими на все общежитие туалетом и душем. Как только там освободится койка. После того, как разместился, пошел посмотреть модуль и сразу решил, что предприму максимум усилий для с ъ е м а жилья за пределами полка. особенно не понравилось н а р и ч и е крыс. Хотелось пожить с комфортом. Деньги пока что есть, а потом разберемся. Утром до развода п р е д с т а в и л с я Комбату, уже не молодого майору, недавно назначенному на должность его заместителем. Комбат уже знал обо мне от командира полка. Все о т н е с л и с ь ко мне выше в с й степени доброжелательно. Потом представился командиру роты, капитану Осипу Виктору Петровичу, который давно должен был быть майором, но прослужившему в полку в Чехословакии. Почти шесть лет. Повезло, под вывод полка уже не сделали замену, и все это время командиром этой роты. А всего он прокомандовал этой роты семь с лишним лет. Встретил он меня с прохладой и недоверием, но когда узнал, что я хочу служить, а увольняться не собираюсь, сразу заулыбался и стал приветливым. оно и понятно, ведь двое других командиров взвода написали рапорта на увольнение, и к службе уже относились наплевательски. Прапорщика в роте не было, ни старшины, ни техника. Уехали к себе на Украину через несколько месяцев после вывода полка из Чехословакии. Помощник командира роты по работе с личным составом, так начали называть бывших замполитов. Вакант. Осипов сразу мне сказал, что фактически мне придется быть его заместителем. Сказал мне не мечтать, что я буду командовать только своим взводом. В других ротах и минометной батарее ситуация точно такая же. Комбат на разводе представил меня моему личному составу батальона. Впрочем, батальон это громко сказанное, ведь в нем на тот момент было меньше двухсот человек, хронически неукомплектован. Первое впечатление от полка и батальона было хорошее, несмотря на продолжающийся развал, здесь еще чувствовалось что-то сохранившееся от службы в ЦГВ (Центральная группа войск). Порядок и дисциплина были вполне удовлетворительными. Батальон на БМП-2. Я очень л ю б и л эту машину. В роте 40 солдат. В моем взводе 12, Все командиры отделений, н а в о д ч и к и операторы и механики-водители. Замком взвод один пулеметчик и один гранатометчик. Не густо, но служить можно. Замком взвод украинец, призван из Украины, с в и н и ц к о й области, сержант, которому увольняться осенью, то есть по сути дела, д о с л у ж и в а ю щ и й в нашей армии гражданин уже другой страны. Но ну, таковы были какие-то там договоренности между руководством наших стран. Два других командира взвода ни слова не говоря сразу после развода демонстративно направились в сторону КПП вместе с другими такими же из других подразделений батальона и полка. Ясно, что этот вопрос ранее уже отработан до автоматизма. Им никто слова не сказал. Как выяснилось позже, все уже устали воевать с такими у вольнящимся. ю Но из-за того, что с ними ничего нельзя сделать, все махнули на них рукой. Хотя мне сказали, что как только такое началось Страсти ки пересильные, ругались, орали и чуть ли не за грудки хватали друг друга. По первым же наблюдениям понял, что личный состав роты проявляет дисциплинированность только в присутствии командира роты. Спокойной жизни у меня не предвидится. Особенно порадовало, что ни в роте, ни в батальоне не было ни среднеазиатов, ни кавказцев, все славяне, а значит не будет никаких межнациональных отношений и проблем. Самое тяжелое было перестроить свои мозги. Службы в полку в за к а в к а з е и службы в этом полку не имела ничего общего. Но перестроить свое мышление и подходы мне было нелегко. К чему-то я там относился серьезнее, на что-то не обращал внимания вообще. Мысленно я вновь и вновь возвращался туда, на Кавказ, и начинал даже находить, что когда-то и что-то было там хорошее, особенно в период, когда командиром роты был Новиков. Сравнивал несравнимое. Через несколько дней я остался в батальоне ответственным. и с огромным трудом и большими нервами добивался отличного состава выполнения распорядка дня и прочих требований. стало понятно, кто из солдат и сержантов оказался самым авторитетным в батальоне. к сожалению, это был не мой заместитель, хохол. ему было очень далеко до этого. это был водитель из взвода обеспеченного батальона по фамилии Кучумов. вот с ним я решил поговорить. Но разговор не получился совсем. я еле сдержался, чтобы не набить ему морду. Посоветовался по этому вопросу с Сосиповым, но тот сказал, что ничего с этим Кучумовым делать нельзя. Водителей хронически не хватает по всему полку, дефицит. Поэтому этого Кучумова комбат не даст ни голпвахту посадить, ничего другого сделать. Кучумов это знает, пользуется еще больше буреет. Питался в сухомятку и только обедал в офицерской столовой, к о т о р о й совершенно не было народа. оно и п о н я т н о теперь это стало дорого для офицерской получки. Первое свое в ы х о д н о й я решил заняться поисками квартиры. Меня предупреждали, что уже через несколько дней мне будет предоставлено место в модуле. На майские праздники ко мне должна приехать Ольга. Купил местную газету и нашел там объявление о сдаче однокомнатной квартиры, расположенной недалеко от полка. Пошел в телефонный автомат и позвонил. Договорились о встрече. Квартира была на пятом этаже Сталинского дома. Окна во двор, очень чистые, со свежим косметическим ремонтом. мебелью, холодильником, телевизором и даже с посудой. То, что я, офицер, видимо, импонировал хозяйке квартиры, но мой возраст ей очень не нравился. Давайте так договоримся: в этой квартире вы проживаете один и никого сюда не приводите. Нет, этого я вам обещать не могу. Я снимаю квартиру и ухожу из общежития не для того, чтобы жить одному. Скоро ко мне из Калининграда приедет моя девушка. Родители тоже обещали проведать, соскучились. Хорошо, пусть девушка ваша живет. Родители тоже, конечно, могут. Но других девушек и друзей сюда приводить не надо. Буду с вами честен, вполне возможно, что иногда здесь будут ночевать и другие девушки, и не только моя невестка. Хозяйка с беспокойным и недуменным о взглядом посмотрела на меня. Но, видимо, в этом городе, да еще и в такое тяжелое время, не так просто сдать квартиру. Она промолчала, а я продолжил: Обещаю, что здесь не будет никаких пьянок и попоек. Я сам м алопьющий, не люблю. И друзей здесь не будет. н ну, разве что кто-то проездом заедет ко мне? Такое может быть. Не беспокойтесь. В итоге договорились на 300 долларов за год. Деньги вперед. Взял с него расписку в п о л у ч е н и и денег за год вперед. На этом все формальности были улажены. Поразился тому, как быстро мне удалось провернуть это дело, а я боялся к нему подступиться. Радости моей не было предела. Хорошо, что у меня есть эти самые доллары. Невольно вспомнил то нападение на грузин. Едем с е р г е е м удалось захватить деньги. Я бы сейчас повторил это с легкостью. В комнате общежития оставила только часть формы, остальное быстро перевез. Потом поехал на рынок купить мясо, чтобы приготовить себе щи и свежей капусты и еще что-нибудь. Придется учиться готовить что-то кроме первого, ничего не поделаешь. Первое, что бросило с ь в глаза на рынке, это засилие гостей с Кавказа. Чувствовалось, что они здесь вовсе даже не гости, а самые настоящие хозяева жизнью. с е б я агрессивной и вызывающей. На меня нахлынул приступ ненависти. Вы же орали там у себя, русские оккупанты, русские убираетесь и так далее. Что мы за народ такой? Ни гордости, ни высокомерия. Вот британцы или германцы сразу бы показали, кто тут господин, а кто унтерменш. Как из нашего народа выбить интернационализм? Коммунисты убили нашему народу эту мерзость голову. И до такой степени, что мы даже у себя дома... Позволяем чужакам демонстрировать т издевательство над нами. Долго находиться на рынке я не мог, поэтому быстро все купил и уехал к себе. щ и п получились отличные, а с котлетами что-то не получилось. Расползлись и вообще вышли невкусными. Но с пюре п р о с к о ч и л и На несколько дней еда была готова. Холодильник заполнен продуктами. Все, что надо было, постирано и поглажено. Можно было поездить по городу, познакомиться. Утро, понедельник, командирский день. Комбат уже перед подъемом на построение командиров батальонов, дивизионов и отдельных рот получил от командира полка жесткие внушения за то, что вчера вечером ответственный по полку замполит полка поймал наших бойцов пьяными. Но это еще мелочь. При попытке навести порядок в батальоне пьяные бойцы начали п е р е к а т я и фактически вышли из повиновения. У нас ответственным по батальону был замполит батальона, который сам оказался выпившим и пустил все на самотек. Быстро установили зачинщиков и участников этого безобразия. Конечно, среди них, кроме прочих, был Кучумов и еще несколько человек, четверо с нашей роты. Но наказать никого мы никак не могли. После развода почти всех людей роты разобрали в различные команды, так что мне еле-еле удалось отстоять двух механиков-водителей для работы в парке. Будете разбираться с ними вечером после ужина, отрезал Комбат. Комбат вывел из строя всех участников безобразия. Коротко отругал. Кучумов предупредил, что если еще раз поймает на пьянке, то, несмотря ни на что, порвет его водительские права и поставит н а д о л ж н о ь стрелка в одну из рот. Было видно, что Кучумов угрозы к о м б а т а воспринял всерьез, но это ничего не решало. Просто этот солдат боялся только к о м б а т а остальных, особенно командиров взводов, ни во что не ставил. И на этом все. Чего в таком случае ждать? Понятно. Чтобы меня слушали, мне надо было добиваться и завоевывать собственный авторитет. Это была уже давно очень актуальная для меня задача. Если в парке при работе на технике, где я в основном и пропадал, мне удавалось добиваться выполнения поставленных задач, то при выполнении функции старшего на других работах мне это удавалось очень большим трудом. Проблема уже перезрела. Осипов тоже не годовал и признался мне позже, когда перед обедом зашел в парк посмотреть, как продвигаются у меня дела. Ты знаешь, когда рота была развернута, шла боевая подготовка, да еще какая. Стрельба, вождение, день-ночь, по кругу, проверки и так далее. Было очень тяжело командовать, но было легче, чем сейчас. Дисциплина была железная. Я ведь дважды роту делал отличный. Поверь, это было очень тяжело, особенно там за границей. А потом как получается? Сдали проверку, рота все умеет, любую задачу в ы п о л н е н на счет раз. Потом увольняем д е м б е л е й приходит новое пополнение, обучаемость резко падает и ты начинаешь все сначала. Сейчас мне очень больно смотреть, в каком состоянии оказалась рота и батальон в целом. Командир полка предупредил, что, скорее всего, будет еще хуже. Пополнения не будет. Возможно, батальоне останутся одни офицеры. Поэтому сейчас надо сделать все по максимуму, пока личный состав есть. Потом будем все сами делать. Командир полка говорит, что в о б и ц к т и о н ы х частях уже сами офицеры в к а р а у л ы часовыми ходят. Не может такого быть? Может. Теперь наша армия будет питаться только призывниками из России, а их очень мало. Откуда было больше всего солдат? Средняя Азия, за Кавказе, украинцев много было. Теперь они там у себя будут служить. Да и военкоматы никто не пойдет. Демократия. А как так получилось, что замполит б а т а л ь о н допустил пьянку, когда был сам ответственным? Замполит у нас мужик нормальный. Там в ЦГВ он был грозой солдат всего полка. В Свое время. Раньше у з а м п о л и т о в власть была огромная. Да т ы и сам знаешь, застал. Он ни одного офицера не сожрал, наоборот, прикрывал, где мог. В общем, повторю, нормальный мужик он был. А тут Замполитова взяли и сделали помощниками. Понимаешь? Был замом, майор на майорской должности, а стал помощником на капитанской. Ну, полномочия. Возьми, ради интереса, посмотри и сравни. Тогда КПСС была и все такое. Тоже попробуй п о г р у т и с ь в ы п о л н и л все, что от них требовали, а сейчас что? Понимаешь, пропало у них всякое желание. Представь себя на его место. А куда расти? Вот и доживают до пенсии, чтобы поскорее уйти. А я считаю, что в целом правильно, что политработников убрали. Просто надо было не так, не всех под одну гребенку. А как? Правильно, что убрали всяких там секретарей, порткомов и комитетов ВЛКСМ, пропагандистов и прочих. В танковом батальоне, артиллерийском и зенитном дивизионе замполиты не нужны. Там людей мало по сравнению с пехотой. С ними может сам замполит полка справиться. А вот в мотострелковом батальоне нужен замполит, и в мотострелковых ротах тоже. Именно заместитель, только, конечно, не по политической части, а по работе с личным составом или еще как-нибудь их там назвать. Помощники не нужны. Нужны замы с правами и чтобы отвечали. А с п о м о щ н и к а какой спрос? о с ь п посмотрел на меня внимательно и ответил: "Пожалуй, ты прав. В разведроте тоже нужен. И в роте материального обеспечения, и в ремроте. Эти роты большие и сложные. Согласен. У нас-то в роте почему эта должность вакантная? Говорят, что увольняются они все. н а военно-политические училища будут или расформированы, или выпускать будут командиров, станут командными. База там хорошая. А потом кто хочет?" Пехоту. Все ищут места потеплее, естественно. Сам знаешь. А что с нашими уродами а лкашами делать будем? Не знаю, пока не знаю. На гауптах т у не посадишь. И так народа нет. Что остается? Замечания, выговор, строгий выговор. То есть остается одна мера: дать им трендюлей, а потом по беседам по душам. За мной не заржавеет. Осипов ушел, и я остался переваривать наш разговор. А что бы сделал Новиков на месте о с и п о в а То же самое, абсолютно то же самое, никаких сомнений. Мне не хотелось так поступать, но выхода я уже не видел. Постепенно о тяжелых мыслей отвлекла техника. Ту машину, которую мы не могли завести и копались с ней уже не один день, завелась, что вызвало у меня большую радость. Наконец. Через пару минут завелась и одна из сау ардивизиона. Я уже познакомился с командиром одной из батареи и командиром взвода. которые тоже мучились не один день над одной из самоходок. Мимо меня на заправку п р о п о л з танк Т80, оглушив звуком своего газотурбинного двигателя. Подумал о другом. Какая же мощь была наш полк, когда стоял там в Чехии недалеко от границы со странами НАТО. 94 вот таких Т80 чего стоят. Плюс к этому 18 САУ, да непростых. САУ Акация, 152 миллиметра Гаубицы. обычно в танковых и мотострелковых полках САУ Гвоздика 122 миллиметра г а у б и ц ы а у нас полку Акация, которая может стрелять спец боеприпасом ядерным, проще говоря. В Ганже д даже в артиллерийском полку дивизию такого калибра не было, и ствольную артиллерию только б у к с и р у е м ы е г а у б и ц ы Д30, а тут в танковом полку Акация. Наш батальон тоже силища огромная, более 40 БМП, 9 минометов. Шесть АГС 1 е м н а д ц а т ь и много чего еще. В это время за собирались на обед зенитчики. Тунгуски одной из батарей зенитного дивизиона начали опускать свои антенны. Командир этой батареи тут же подал пинкаи за что-то з а з е в а в ш е м с я солдату. Это выглядело особенно смешно на фоне новейшей современной техники, старые надежные методы управления личным составом. И главное, никто не обиделся. Солдат знает, что получил задело и не хочет ни на голпвахту, ни бесед всяких. И командиру батареи хорошо. Он наверняка тоже не имеет желания читать н о т а ц и и подчиненным. Да и некогда. Дело надо делать. Эти тунгуски — совсем новая техника. п о г о в о р и т что кроме самого командира батареи и одного молодого лейтенанта ее больше никто в зенитном дивизионе не знает. Все офицеры в разговорах между собой были е д и н ы в о м н е н и и что не надо было выводить все войска из стран Центральной и Восточной Европы. Надо было оставить в каждой стране хотя бы по одной танковой или мотострелковой д и в и з и и и летчиков какое-то количество, конечно. Понятно, что там было огромное количество войск, избыточное, и стране тяжело было бы это содержать. н о в ы в о д и т ь полностью это было большой ошибкой. Я представил наш танковый полк, выходящий на учения в Чехословакии со всеми танками, БМП, САУ, ЗПРК и прочим там мостами и понтонами, с обученным и хорошо дисциплинированным личным составом. с и л и щ е н е п о б е д и м о е Никто не посмеет подумать о войне с нами. А сейчас, сейчас неизвестно. Известно только, что слабых бьют, в чем я сам лично убедился, когда наш полк в Типанакерте был разукомплектован. Бьют безжалостно. С другой стороны, пока у нас есть надежные стратегические ядерные силы, кто посмеет на нас напасть? Но неизвестно, в каком состоянии они находятся. А что делать в таких маленьких конфликтах, как в Карабахе? К такому мы сейчас не готовы, однозначно. Жаль, что все приходит в упадок. А почему? Потому что главное это люди. Грустно, но над этими словами сейчас наших политработников мы всегда всячески издевались и смеялись, и я среди первых. Читали эти их слова большим лукавством. А последнее время я эту их фразу часто вспоминаю. Главное, но не единственное, в нашем полку отличная техника в боевом состоянии, но людей не хватает. Хотя что придут им на смену будут плохо обученные и м о т и в и р о в а н ы поэтому техника неминуемо будет приходить в упадок, и действовать на ней они не смогут. А с другой стороны можно иметь отличных людей, но не иметь хорошей техники, и получается тоже плохо. Вывод-то простой: нужны и люди и техника, но главное люди. Техника на ш и р о т ы была в приличном состоянии, чувствовалось, что на долгое время находилась в хороших руках Осипова и получала надлежащий уход и обслуживание. Если мерить по главному военному критерию, она заводилась. Так сложилось, что если заводится, значит все остальное вполне можно быстро поправить. Но все, кто командовал взводами и ротами, понимают, что кроме заводиться на технике столько мелочей, что их переделывать очень сложно и почти невозможно. В принципе дела продвигались успешно, но был вопрос, который невозможно было решить. Это аккумуляторы. Некоторые аккумуляторы уже выслужили установленный срок службы, но у большей части срок службы истекал уже в следующем году. Но нас предупредили, что замены старым аккумулятором не будет и берегите то, что есть. Проблема. Вечером я поехал на своей машине в промзону. Просто посмотреть. Издалека на дороге увидел Урал нашего батальона, а рядом с ним Кучумова, который стоял возле него и скачивал солярку в рядом стоящий гражданский КамАЗ. Остановился, вышел из машины, ни слова не говоря, посмотрел и уехал. Кучумов, увидев меня, никак не отреагировал, только наглый пристально посмотрел и спокойно продолжил свое дело. Вернувшись в батальон, выяснил, что машину с Кучумовым брал сегодня начальник штаба батальона. Видимо, начальник штаба после всех необходимых поездок приехал домой, расписался в путевом листе и отправил Кучумова в парк самостоятельно, а тот в свою очередь по дороге решил с л и т ь солярку и заработать на водку. Что делать? Шум не надо поднимать, это в любом случае. Завтра доложить начальнику штаба батальона, а там пусть сам разбирается. Но что-то в этом варианте мне не нравилось. Мне хотелось разобраться с этим наглецом самому. В принципе, все солдаты моей роты, да и всего батальона мне нравились, включая Кучумова. Я понимал, что о к а ж и с ь м ы в обстановке близкой к боевой, все проблемные солдаты станут одними из лучших и инициативных, а у нас резко изменились бы отношения друг с д р у г о м Сейчас же меня личный состав воспринимает как полицейского, а не как своего командира. Именно поэтому ими мне тяжело командовать, не хотят подчиняться. Сейчас мирное время – это вопрос авторитета, который может держаться только на страхе передо мной и моей с и л е не только физической. п о с т а в и т все на кулак? Но у меня не такие могучие кулаки. А потом хоть политработников и отменили, но все равно риск налететь на уголовное дело оставался. Что остается? Беседа. Мои попытки достучаться до их сознания ни к чему не привели. Наоборот, я подозреваю, воспринимаются как моя слабость. Что делать? Опять же, самый авторитетный солдат в б а т а л ь о н е это Кучумов. Он же и самый наглый в батальоне солдат. Пока Кучумова я сам лично на место не поставлю, он не даст хоть сколько нибудь укрепиться моему авторитету в батальоне. Входит, надо разговаривать с Кучумовым, но первая попытка оказалась крайне неудачной. Попробовать Кучумова избить, но Кучумов запросто ответит, нет сомнений. Кроме того, он высокий и широкоплечий, явно занимался вольной борьбой. Мы с ним разных весовых категориях. Имел многочисленные приводы в милицию. Видимо, поэтому он оказался у нас, а не в ДВ или в спецназе. Что еще известно о нем? Известно, что он прилюдно послал на т р и б у к в ы свою мать, которая приехала его проведать. в ы р о с без отца, а старший брат сидит где-то в тюрьме. Я сидел в канцелярии своей роты и предупредил дежурного в ы з в а т ь ко мне Кучумова, как только он появится. Плана у меня не было и идей тоже не было. Дверь канцелярии распахнулась и в нее без стука вошел Кучумов и обратился ко мне: "Что надо?" Меня не удивила такая наглость. Что-то в таком духе я ожидал. Я вызвал тебя, солдат, для того, чтобы сказать, что ты чмо, для того, чтобы в глаза объявить тебе, что ты трус и последняя шестерка в батальоне. Или, сдерживая ярость, спокойно произнес я. Что ты сказал, Гандон? пошептал н е о ж и д а н н о с т и Кучумов. Повторю, ты стукач из обисто полка, чмо и шестерка. Стукач кого? А с о б и с т о Кто это такой? Не думая, е в произнес Кучумов. Вот, вижу хорошую подготовку КГБ. Я знаю, что они там своих стукачей готовят к таким разговорам. Что ты несешь, старлей? Ты чё о х у е л уже громко произнес Кучумов. Я тоже сейчас начну орать и весь батальон узнает, кто ты. Я не понял, объясни п р и д ь я в у Уже более спокойный, гораздо тише произнес Кучумов. Дверь плотно прикрой. Кучумов послушно прикрыл дверь. Поясняю, ты н а г л о на глазах офицера п р о д а е ш ь солярку, смело пьешь водку, очень н а г л о с вызовом на ты смеешь обращаться ко мне. Почему? Кто из батальона может себе это позволить? Никто, только ты. Почему? А потому что тебя опекает э с о б и с т Только под их опекой можно себе такое позволить. Это все хуйня, что ты говоришь. Мне все похуй. Возможно, но т ы мне объявил войну. Я не хотел принимать вызов, но другого выбора у меня нет. Ты решил подорвать мой авторитет, а я буду уничтожать твой авторитет. Это война. Посмотрим, кто победит. Я твой род. Кучумов, разозлившийся матерной триадой, покинул канцелярию. Полный крах. Я остался с очень тяжелыми мыслями. Это беспредел, и ничего сделать не могу. Так оставлять нельзя. Надо срочно с этим Кучумовым разобраться. Но как? Выход только один. Я взял лежавший у меня в сейфе заполненный магазин с ПМ, вышел в расположение и, направляясь быстро к Кучумову, громко крикнул: "Это вы, Кучумов, ко мне!" Кучумов обернулся и громко ответил: "Пошел на!" В расположение раздался громкий, веселый одобрительный смех солдат. В ту же секунду я подскочил к Кучумову и, что из силы, максимально расчетливо нанес ему к у л а к о м зажатым в нем магазином, удар в лицо. Кучумов пошатнулся, и тут же я нанес ему еще несколько ударов в туловище. Кучумов начал с е д а т ь В это время один из солдат взвода обеспечения батальона успел принять стойку для нанесения удара по мне. Я мгновенно переключился на этого солдата, который после первых же ударов закрылся и медленно отступил. Потом отыскал глазами еще одного солдата, который явно громко смеялся, и нанес несколько ударов по нему. Все остальные быстро отскочили на безопасное расстояние, и все смешки резко прекратились. Я о смотрелся. Кучумов, присев, пытался прийти в себя. Не дать ему это сделать. Только добивать, пока н е попросят пощады. Я нанес сильнейший удар в туловище Кучумова ногой. Кучумов буквально завыл от боли. Не останавливаясь, нанес ему удар ногой в голень. Потом нанес еще несколько ударов ногами остальным двум солдатам. Оба запросили пощады, и я им скомандовал встать. Солдаты не смогли подняться, я нанес еще по паре ударов ногой, но уже не так сильно. Встать. Вскочили. Посмотрев на моего заместителя, скомандовал. Немедленно сюда три половые тряпки и ведра. Через несколько секунд тряпки и ведра были на месте. Взлетку даю четыре минуты. Оба солдата переглянулись, и я сразу нанес им несколько ударов ногами, после чего началась в лажная уборка. этого от них мне было достаточно. Ни слова не произнеся, подойдя к Кучумову, нанес ему несколько ударов ногой. Хватит! з а р а л Кучумов. п р о с и прощения, Чмо! громко так, чтобы весь личный состав слышал. заорал я и нанес ему сильнейший удар ногой в ягодицу. Не буду. Я нанес еще несколько ударов, но Кучумов издавал только стоны. Не попросит. бесполезно. Надо как-то выходить из этой ситуации. Подошел к своей роте, увидел один ненавидящий взгляд и тут же нанес удар. Потом еще несколько ударов по кому попало. Воцарилась тишина. Батальон строится. Бегом. Все быстро зашевелились, забегали. А сержанты в этом сраном батальоне есть? Начали раздаваться команды сержантов. Построились. Мне доложили. Стояла мертвая тишина. С этого момента все мои команды и распоряжения выполняются мгновенно и беспрекословно всем личным составом батальона. Есть те, которые не согласны. Тишина. Не слышу. Никак нет, ответил батальон в разнобой. Не понял. Никак нет. В итоге я несколько раз получил громкий и дружный ответ. Кучумов продолжал находиться в том же месте и слегка п о с т а н о в а л Вольно. Подал я команду. осмотрел весь строй и обратился ко всему личному составу. Мужики, я не хотел этого всего. Я не хотел бить Кучумова. Даю вам честное слово. Как его зовут? Саня. Ответил кто-то. Я буду шелк Кучумову и произнес: Саша, я не хотел тебя бить, я не хочу тебя унижать. Ты не оставил мне выбора, ты меня сильно унизил и я был вынужден ударить своего сослуживца солдата, тем более русского. Прости меня, Саша, от души прошу. Прости. Я тебя тоже простил, даже без твоих слов простил. Я протянул руку, перегинул руку Кучумова через свою шею и начал поднимать его с пола, посадил на табуретку. Подозвался инструктора роты. В то время эта должность еще была в роте, ее занимал нормальный боец, имеющий диплом медучилища. Приказал оказать помощь Кучумову. Почему? Задал я вопрос, подойдя к строю. Бойцы смотрели на меня с недоумением. Почему, когда к солдатам грузинам или азербайджанцам приходит служить офицер грузин или азербайджанец? То н и сразу окружают его и стараются помочь, а вы, когда пришел я, такой же русский, как и вы, встретили меня с враждой. Почему? Я вас спрашиваю. в с т а я л а гробовая тишина. Вы все наверняка успели послужить и с кавказцами, и с призывниками из Средней Азии, и м н о г о успели понять. Почему вы так меня встретили? За что? Я медленно обошел строй, с м а т р и в а я с ь в лица бойцов. м Ноги е отводили свой взгляд. Было видно, что мои слова запали им в душу. Я так мечтал о том, чтобы у меня были все солдаты русские, пускай бурятами, украинцами, якутами, но русскими по мозгам, по культуре. И что получил? Я мечтал служить в России, дни считал, как вы, Дембеля. Зачем вы так, ребята? Вынудили меня руку поднять на таких же, как и я, русских ребят. На прежнем месте службы я с кавказцами, таджиками и узбеками нашел общий язык, но очень тяжело. Думал, что у ж здесь все будет по-другому. А что вышло? За что вы так, ребята, ко мне отнеслись? Извините, товарищ старший лейтенант. Мы потом уже узнали, что вы в Карабахе воевали, но уже было поздно. Ответил один из самых авторитетных сержантов батальона и соседней роты. А если бы не воевал, то что? Тогда другое дело. Почему? офицеры тоже разные бывают. Мы вас больше не подведем. Спокойно произнес мой заместитель. Товарищ старшант, давайте забудем. Согласен забыть. И у меня есть еще пожелание. Не называйте меня, пожалуйста, старшант. Называйте меня товарищ старший лейтенант, член раздельно. Мне не просто так досталось это воинское звание. Еще из этой же оперы. Не называйте меня взводным, только командиром взвода. Потому что я командир, а не бегунок какой-то. Ясно, так и будет. В нашем батальоне командиры рот не разрешают их называть ротными, только командирами рот. Нам уже давно это объяснили, произнес сержант с минометной б а т а р е и Мы все поняли, товарищ старший лейтенант. Глухо произнес Кучумов, который продолжал сидеть на табуретке. Разойдись, скомандовал я. Ко мне подошел командир о д н о й из рот, который был в этот день ответственным. Молчал и тихо наблюдал, не хотел мне мешать. Красавчик, коротко произнес он и сильно пожал руку. Утром ко мне подошел Кучумов. Вид у него был плохой, под глазом красовался большой синяк, одно ухо было перевязано. Кроме того, он сильно хромал. Подошел ко мне и, как положено, спросил. Товарищ старший лейтенант, вы докладывать к о м б а т у насчет солярки будете? Нет, спасибо. А насчет э, чурок вы полностью правы. Они друг за друга горой, не то что мы. з н а е т е если увижу, что на вас наехали чурбаны, Кучумов тут же за вас пишется. И вообще с моей стороны больше проблем не будет. Мы пожали друг другу руки и разошлись. После развода к о м б а т обратился ко мне и произнес: Тимофеев, зайди ко мне. Оказалось, к о м б а т уже был в курсе всех дел. Откуда? Понятно, что это неответственный офицер доложил. Разговор получился коротким, суть которого заключалась в том, чтобы я не слишком увлекался мордобоем. С т и х пор у меня не было никаких проблем с личным составом. На майские праздники приехала Ольга, мы ездили в Нижний Новгород и другие небольшие города области. Расслабились с ней, обговорив все наши планы на отпуск. Командир полка с в о е слово сдержал, и с 1 июля я уехал в отпуск на два л и ш н и м месяца. Ольга прилетела ко мне в Держинск, и мы вместе на машине поехали в Витязево, почти на месяц. Туда же приехали мои родители. Потом на машине через Украину, Белоруссию, Литву поехали в Калининград. Из Калининграда мы с Ольгой, по сложившейся традиции, поехали по уже не нашей Прибалтике. Потом из Калининграда уже один поехал в Держинск. Каких-то серьезных трудностей на границах мы еще не испытывали, но на Украине и Литве мы уже почувствовали, что трудности вот-вот наступят. особенно в Литве. Осенью после увольнения личного состава пополнения не пришло, как и обещали. Впрочем, к этому я был готов. С техникой был полный порядок. К этому вопросу я старался уделять основное внимание. Кучумов у в а л и л с я и в батальоне не осталось ни одного водителя. Иногда приходилось садиться за руль Урала офицерам, включая меня. Нас служились. Какая честь быть водителем грузовика. В целом ситуация в полку продолжала деградировать. Из трех танковых батальонов людей хватало максимум на два. В них и свели всех солдат-танкистов. Солдат своей роты я практически не видел, максимум три человека получалось вырвать для работы на технике. А так они все время пропадали в различных рабочих командах и командировках. Боевая подготовка полностью отсутствовала, даже р а с п и с а н и е не писали. Рабочий день был почти нормирован с обязательными выходными. Изредка заступал помощником дежурного по полку. На новый год приехала Ольга. Я понимал, что Ольга очень хочет замуж, но говорить мне об этом не о смеливалась. Знала мое мнение. Весной в полку сократили штаты. Теперь даже по штату в роте должно было быть тридцать человек. Остальной личный состав должен был поступать из автозаводского района в о е н к о м а т а города Нижний Новгород в случае войны. На деле в роте было два солдата, оба механики-водители, а в батальоне восемь солдат. Деградация полная. Летом 1993 года меня опять отпустили в отпуск, и мы с Ольгой повторили свое путешествие. сначала на юг, потом в Калининград и далее по б е р е ж ь ю Балтики. Неожиданно для меня Ольга призналась, что у н е о появился парень. Ходит в моря и предлагает ей выйти замуж. Я спросил, что она решила, и она ответила, что поскольку от меня предложения нет, то у нее выхода другого тоже нет. Сказала, что о п обещала парню дать ответ после его прихода из рейса. Больше к этой теме мы не возвращались. Мне было жаль терять Ольгу. Мои мысли постоянно возвращались к этому вопросу. Однако жениться я не хотел категорически. В этой поездке стало известно, что с осени посетить наши прибалтийские страны можно будет только по заграничному паспорту и по визе. А у нас у офицеров не было не то что заграничного паспорта, но и простого не было. До меня дошло, что, возможно, я в последний раз в жизни вижу Ниду, к л а п е д у Палангу, Юрмалу, Ригу, п я р н у Талин и другие города. стало как-то нестерпимо больно и обидно, но Литва, Латвия и Эстония очень хотели от нас отгородиться. Тяжело было на душе. К этим мыслям я возвращался постоянно. Не хотелось признавать, что местное население совсем не хочет жить с нами, да еще без границ. Возмущало и то, что мы не собираемся вводить визовый режим с Азербайджаном, Арменией, Грузией и всей Средней а з и е й Вот если бы наоборот со всеми южными странами визовый режим, а с Прибалтикой безвизовый режим. Тогда я не понимал, как теперь можно будет попасть на машине из Москвы в Калининград. Получается, что проехать в Калининград на машине или на поезде нужна виза? Не может быть. Наши начальники не должны это допустить. Но ощущения были тревожные. Это была моя последняя свободная поездка в Прибалтику, и о новых правителях России думал слишком хорошо. Все потом оказалось гораздо хуже. Опять я вернулся к тем еще детским, юношеским размышлениям о том, что такое родина. Покидая прибалтийские страны, у меня возникло очень острое чувство, что я покидаю свою родину, которая теперь мне не родина. Горько и тяжело было на душе. Осенью в батальоне не осталось ни одного солдата. Боевая подготовка шла только в первом и втором танковых батальонах. Да и то второй танковый батальон был не полного состава, а третий танковый батальон имел лишь м е х а н и к а в о д и т е л е й Впрочем, я, как и остальные офицеры пехотинцы, со временем вошли во вкус новых условий службы. размеренная и почти гражданская жизнь начала нравиться. Ностальгии по боевой подготовке было все меньше. Я занялся подготовкой к академии и личной физподготовкой. Квартира у меня была оплачена до конца года, но надо было еще оплачивать коммунальные расходы, а деньги в полку прекратили платить вообще. в Месте с тем, несмотря на крайний экономный подход к расходованию денег, к ноябрю месяцу они закончились полностью. Чему удивляться? Я все-таки позволял себе с Ольгой расходы в отпусках. Грузинский запас полностью иссяк. Все время я ходил и думал, где достать деньги на выплату денежного довольствия. Я не рассчитывал, потому что н а ч ф и н б а л к а насчет его выплаты давал мрачные прогнозы. Украсть я тоже ничего не могу. Нет боевой подготовки, нет топлива. о ч е р е д н а я неприятность пришла, откуда я ее не ждал. Позвонил Ольге, узнал, когда у нее свадьба. Впрочем, это громко сказано, просто распишутся. Нормально поговорили, без слез и истерик. Ольга, дорогая моя, от всей души желаю тебе счастья. Поверь мне от всей души. Если бы я мог жениться на тебе, я бы это сделал. Не могу. А почему не можешь, Юра? А ты поедешь со мной служить в Держинск? Нет. Вот видишь, ты даже в Держинск не поедешь из Калининграда. А это не последний мой гарнизон и, возможно, самый комфортный и лучший. Юра, увольняйся. Я прошу тебя увольняйся и приезжай в Калининград. Здесь у нас связи. Мой дед тебя свою ферму в конце концов возьмет. Построим дом на берегу моря и будем спокойно жить. Нет, Оля, нет. Я женат на русской армии. Эти слова я произнес неожиданно для себя в первый раз в жизни. Раньше я их не слышал ни от кого. п о р а з и л с я точности сказанных мною слов и глубокому смыслу. Надо запомнить эту фразу. Получается, это мой девиз. Надо же было мне влюбиться в эту дуру российская армия. Некрасивая, бедная, неухоженная, бездушная и очень дурная. Прямо совсем дура дурой. А ведь я в нее влюбился. Точно говорят, любовь зла. Грустно, очень тяжело на душе. Я простился с очень хорошим и надежным человеком. На автомате пришел домой. Опять вспомнил Лену. Похоже, я ее любил, люблю. Скорее не саму Лену, а ее образ. Перебрал в памяти всех своих женщин. Всех вспомнил с благодарностью и добротой. Я опять один. Все-таки неприятная вещь одиночество. А как там Игорь? Ничего не знаем друг о друге, потому что ч е с т в ы е мы с ним душой и эгоисты. В полку так ни с кем не подружился. Не хочется душу свою открывать. со всеми нормальные отношения, но дружбы нет. Достал бутылку вина, открыл и под эти мысли напился в одиночестве. Легче не стало, но смог спокойно уснуть. Однажды утром я позавтракал только слабо заваренным чаем без сахара. В этот же день не было чем пообедать. Пойти в солдатскую столовую и поесть я, конечно, мог, но мои принципы не позволяли это сделать. Обжирать солдат считалось у нас западло, очень низким поступком. Другое дело официально встать на продовольствие, но делать этого я тоже не очень хотел. оставался один выход — получать продукты, положенные по продовольственному пайку на складе. С этим вопросом я подошел к начпроду полка и, на удивление, быстро решил этот вопрос. Вечером, разгрузив продукты из машины в квартиру, я устроил маленький пир с первым и вторым блюдом. Но вопрос денег продолжал меня мучить. Я сидел за столом на кухне, пил чай смотрел в окно и слушал новости по включенному в комнате телевизору. На улице шел мелкий, м р о с я щ и й бесконечный дождь. В дворе одиноко горел единственный ф о н а р ь к о т о р ы й освещал лишь часть двора. Да и то плохо. Так как этот дворик внутри сталинских домов был очень зеленым с деревьями и кустарником. В это время во двор въехал а иномарка, остановилась возле одного из подъездов. Из нее вышли двое с двумя сумками, вошли в подъезд. По позвоночнику пробежал холодок, кровь хлынула в голову. Я наблюдаю эту картину не в первый раз. Похоже, в одно и то же время эта машина приезжает сюда, и эти два п а р н я с с у м к а й идут в подъезд. В этом подъезде жил какой-то кавказец. Он на рынке делами заправляет. Я видел его неоднократно, когда он ближе к обеду выезжает на приехавшей за ним машине, а вечером возвращается. Потом к нему приезжают вот эти гости или подельники. Черт, да похоже в сумке деньги. Не может быть. Если бы были деньги, они бы их хорошо охраняли. Да и сумки были не маленькие. С другой стороны, от чего им здесь бояться? Они здесь хозяева жизни. За день через рынок мало денег разве проходит? Плюс сами там, наверняка, чем-то торгуют. Я быстро оделся в спортивный костюм, кроссовки, надел кожаную куртку с капюшоном и вышел во двор. Обошел его по периметру, внимательно осмотрел и остановился в пышных кустах рядом с подъездом, в котором жили кавказцы. Хоть на кустах листьев уже не было, они все равно н а д е ж д о меня закрывали. Водитель, сидевший в машине, меня не видел. Через некоторое время два парня вышли из подъезда, сели в машину и уехали. По обрывкам их речи я понял, что это азербайджанцы. Меня не заметили. Вход подъезд свободный. Поднялся на самый верхний этаж. Лестница на чердак. Там люк замком, самый обычный. Квартиру я вычислил. Это была одна из двух квартир с железной дверью, но дверь была очень мощная и красивой. На Двери в подвал висит замок. По пыли на замке я понял, что в подвал никто давно не ходил. Если у них в сумке деньги, то значит они привозят сюда выручку за день. но куда потом эти деньги деваются, где их хранят? В Следующие дни я нашел ответ на эти вопросы. С самого утра в подъезд к а в к а з ц а приезжали разные люди, много, и кавказцы, и русские. Находятся там недолго, и через некоторое время уезжают. Выходит он эти деньги раздает на разных дела? Наверняка не все, потому что когда он выезжает, за ним поднимается водитель и несет такую же сумку. Получается, что деньги надо брать, когда их привозят, и лучше делать это вечером в воскресенье, когда выручка на рынке самая большая. В полку я договорился с н о ч м е д о м и он мне дал справку об о л е з н и на три дня. Все дни я посвятил тому, что следил за о б ъ е к т а м и подготовки к преступлению. Мне казалось, что я продумал все до мелочей. Машину припарковал в одном из соседних дворов, проверил и подготовил оружие, купил себе черную ш е с т я н у ю шапку с прорезью для глаз, четыре куска веревки, клейку ю ленту, нож, фонарик, туристический рюкзак, большую сумку, рассчитывал на большую выручку, две пары темных перчаток для рабочих, два замка. кусок проволоки, ломик. Вечером в воскресенье я зашел в подъезд, сломал замок, висевший на двери, в подвал и положил его у л е с т н и ц ы за к о с я к о м д в е р ь прикрыл, включил фонарик, спустился по лестнице. Вторая дверь, но уже без замка. Вошел в подвал, осмотрелся. Надежные стены сталинских домов не пропускали сюда никакие звуки. Вернулся, навесил на дверь подвала новый замок и закрыл его на ключ. Занял позицию в кустах. Фонарь во дворе мне никак не мешал. даже наоборот позволял контролировать другую часть двора, поэтому я решил в лампочку не стрелять. Сердце билось так, что мне было очень жарко, хотя температура воздуха была около нуля градусов. Время приближалось. Двор осветил свет фар. Это были мои. Я быстро проскочил в подъезд, открыл замок, сунул его с ключами в боковой карман. Все сделал, как и придумал заранее. Пошел в подвал и закрыл дверь. Левой рукой держал дверь, в правой пистолет. Как только оба моих подчиненных оказались в подъезде, п р у ж и н а захлопнула за ними дверь подъезда, я распахнул дверь подвала и не очень громко произнес: у п а л и оба на пол, стрелять буду". Изумленные лица кавказцев застыли в недоумении. Упали быстро, нах, считаю до двух. в з г л я д кавказцев сосредоточился на моем пистолете, на лице появился страх. Раз, произнес я, парни упали на пол. Эй, с л ы ш ь брат, не убивай, мы ничего тебе не сделаем, бери деньги и уходи, произнес один из них. Не убивай, п р и н ё с второй с мольбой в голосе. Ты, тыкнул я стволом в голову первому, снял куртку и бегом в подвал. Парень встал, сунул куртку и спустился по лестнице. То же самое, п р и к а з а л я второму. Оба кавказцы стояли у входа в подвал в конце лестницы у второй двери. Мне казалось, что время потрачено очень много. Казалось, что вот вот кто-то появится. Поэтому отчасти план, а где я намеревался дать им сначала одному верёвку и заставить его связать напарника, а потом связать другого. Я отказался. К тому же я опасался, что во время, когда я буду связывать второго, он попытается вырваться. Быстро в подвал отошли от двери на десять метров. Убью нах. Кавказцы выполнили и этот приказ. Не убивай, не убивай только. Обещайте, что вас больше никогда в России не увижу. Обещайте, что ведете к себе на родину. Обещаю, брат, об обещаем. Обещаем, повторил второй. Я захлопнул дверь и прикрутил петли замка проволокой. Поднялся. Содержимое курток быстро вывернул сумку. Куртки бросил на лестницу в подвал. Обратил внимание только на то, что среди добычи еще два пистолета, теперь уже ТТ. Приоткрыл две большие клетчатые сумки, они были с деньгами. Рюкзак и моя сумка мне н е н у ж н ы не влезут. Пришлось запихивать рюкзак и черную сумку, сумки с деньгами. Время. Мне казалось, что я очень долго вожусь. Вышел из подъезда с наставленным на водителя машины пистолетом. в два счета оказался у водительской двери и показал рукой, чтобы водитель опустил стекло. Он это сделал. Вышел из машины, бегом, считаю до двух. Водитель вышел, я о т к н у л ему пистолетом в спину. И он пошел в направлении подъезда. Снял куртку, бросил, в подвал, бегом. Не убивай. Бегом, если жить хочешь. Водитель скинул куртку и остановился у второй двери подвала. Отогни проволоку, положи ее на ступеньки и бегом дальше от двери. Водитель послушно все сделал. Я спустился, скрутил петли проволокой надежно, поднялся, повесил на дверь подвала замок, закрыл. в ы т р а н у л из куртки водителя вещи и засунул их в сумки. Вышел из подъезда, закрыл стекло машины и захлопнул дверь. в з г л я н у л на часы. Прошло четыре минуты с того момента, когда я в подвале последний раз посмотрел на часы. В это время они еще даже не открыли дверь в подъезд. Схватил сумки и быстро пошел к своей машине, заранее продуманным самым темным и незаметным маршрутом. Сумки сразу отправил в багажник. Машина завелась, как и положено, без проблем. Сделал небольшой круг. Погони явно не было. Подъехал к своему подъезду, осмотрелся, поднялся к себе, открыл дверь. Быстро спустился к машине, выгрузил сумки, поехал в полк. Специально перебросился парой фраз с дежурным по КБП солдатам, дневальным. Машина оставила у модуля, а сам вернулся домой пешком. Машина кавказцы стояла у подъезда, и возле нее к р у т и л с ь несколько человек. в с к о р е начали подъезжать еще машины. Появилась милицейская машина, которая, постояв недолго, уехала. Я, не включая свет, непрерывно вел наблюдение за двором. Уже менее, чем через час, все утихло. Не было и машины, на которой приехали парни с деньгами. Я вспомнил, что где то читал о том, как преступников тянет на место преступления. Мне очень захотелось узнать, обнаружили ли кавказцы, где находятся их соплеменники. Переселил себя, пошел ванну, включил свет там и начал пересчитывать деньги. Улов был невообразимый: огромная сумма в долларах, но большая часть, по объему, в рублях. Кроме того, в общей сложности три п и с т о л е т а ТТ с патронами, одна граната РГД-5, хорошие ножи. Собрался личные вещи кавказцев, ножи, РГД и документы в сумке, чтобы потом выбросить все подальше. Я не ошибся по документам, все были азербайджанцы, все с одного района Зангиланского, ныне оккупированного армянами, видимо, беженцы. Остались без жилья и сбережений и поехали в Россию заниматься тем, чем им в а з е р б а й д ж а н е никто и никогда заниматься не позволит, а здесь можно, здесь все можно. По терминологии коренные жители городов Баку и г я н д ж а все они районские, то есть люди второго сорта, дикие. А какой же я молодец, ни одного выстрела, все чисто и какой улов. Я зажег газ и поставил чайник, заварил крепкий чай. Теперь можно не экономить и стал медленно его пить с сахаром. Страха не было, была уверенность, что я не оставил никаких следов. Уснуть не мог, неотрывно смотрел в окно и составлял план на ближайшие дни. Необходимо было сегодня же поехать в Нижний Новгород и обменять все рубли на доллары в разных концах города, пусть немного ущерб себе. Что дальше? е с т и доллары в банк? Нет. Пришла в голову мысль купить квартиру. В Дзержинске мне не нужна. В Нижнем Новгороде? Зачем? Калининград тоже не нужна. А может в Москве или п и т е р е т о ч н о в Москве надо все узнать. К обеду я успел обменять все рубли на доллары, вернулся домой, разложил все деньги и упаковал. Взял с собой один из своих пистолетов. т р о ф е й н ы й ТТ брать не стал. К этому времени у меня было левое удостоверение личности офицера. Точнее, настоящее, но недействительное. Вышло так, что некоторое время назад я не мог найти свое удостоверение, посчитал, что его потерял, доложил. Мне выписали новое и объявили выговор. Через некоторое время я его нашел и вписал туда один из своих пистолетов. Кроме того, у меня было несколько бланков командировочных удостоверений с печатями. Туда же я вписал пистолет. Хорошо покушав и выспавшись рано утром, я на своей машине выехал в Москву. Сразу при въезде мне начали попадаться вывески контор по продаже недвижимости. Заехал в одну из них, увидел, что там заправляет Кавказ, немедленно покинул контору и поехал дальше. Заехал еще в несколько. Дело в том, что я не мог сформулировать, что мне нужно, не знал, какой район нужен и какого качества жилье. А встречавшиеся мне люди набрасывались на меня очень активно и пытались из своих рук не выпускать. Наконец я заехал в одну из контор, в которой меня встретила миловидная девушка, немного стеснительная. Разговорились, ее звали Алла. Она была примерно моих лет, скорее всего, моложе на год или два. она сразу стала внушать мне доверие. Я думал, что такая хорошенькая и порядочная девушка просто не способна на подлость. Начали разбирать варианты однокомнатных квартир. Алла предложила мне не рассматривать хрущевки и старые панельные дома. Мы стали быстро продвигаться и остановились на двух вариантах: один в районе станции метро Академическая, другой в районе метро Октябрьское поле. Квартиры, со слов Аллы, были в хорошем состоянии и частично с мебелью. В одном случае собственники уезжали на постоянное место жительства в Израиль, в другом в США. Поехали смотреть. Алла очень обрадовалась, что я на машине. Села за стол и начала созваниваться с хозяевами. Договорились посмотреть обе квартиры. Подписали договор, по которому я должен заплатить конторе тысячу долларов в случае покупки жилья через них. При подписании договора Алла узнала, что я офицер и стала ко мне относиться с еще большим доверием. Не зная Москвы и не понимая в тонкостях подбора недвижимости ровно ничего, я решил довериться Алле. По дороге я задал ей вопрос, как будет происходить сделка. Какие гарантии и, самое главное для меня, когда и как я отдам деньги? Алла мне все разъяснила. Тем не менее самым опасным для меня оставался вопрос передачи денег. Алла меня успокоила и рассказала, что этой конторы с новомодным и непонятным словом «дилерское т агентство» владеет ее отец. Я Алла после окончания университета пошла работать к отцу, потому что этот бизнес только начал работать, спрос большой, а нормальную другую работу она найти не может. Я рассказал Алле о себе. А после того, как я очередной раз попытался обсудить момент передачи денег, Алла как отрезала: "То да успокойтесь вы, все так делают. А потом у моего отца везде все схвачено, вам повезло. Все сделаем быстро и без проблем, поверьте. Я тоже должна была взять у вас деньги за наши услуги сразу при подписании договора, но не сделала это, потому что вы внушаете мне доверие. Мне кажется, вы порядочный человек. Эти слова меня окончательно успокоили. Хотя его квартиры были очень интеллигентные люди, старые знакомые отца Аллы. Квартира была в очень приличном состоянии. Кроме того, в ней оставалась вся кухонная мебель, холодильник в комнате и диван. А дверь в квартиру была металлической. Выяснив у меня, пошептались, что квартира мне очень понравилась. Алла принялась торговаться от моего имени с хозяевами, которые в итоге снизили цену на одну тысячу долларов. Удалили по рукам и все вместе поехали к нотариусу. Я отдал деньги. На следующий день после обеда я забрал уже все бумаги у Аллы. Вот эта скорость. Я собственник квартиры в Москве, самому не верилось. Расчитался с Алой, доплатив премию 500 долларов. Алла сильно обрадовалась, но я огорчил ее очередной своей просьбой: посмотреть квартиру в районе метро Октябрьское Поле. Зачем? удивилась она. Я хочу посмотреть и, возможно, ее купить. Ты что, банк ограбил или наследство американское получил? пошутила Алла. Я не ответил, и лишь рассмеялся. Тем временем Алла принялась мне показывать другие варианты, куда более заманчивые и более дорогие. Я же решил, что куплю однокомнатную квартиру. Хотел оставить деньги на жизнь, на отпуск и на в с я к и й с л у ч а й Решил не жадничать. Квартира тоже оказалась в нормальном состоянии. Выяснилось, что в ней давно никто не жил. Берем. Далее все по вчерашней схеме. А на следующий же день я получил документы на вторую квартиру. Когда рассчитался со всем, вздохнул с облегчением от того, что избавился от денег. Оказывается, что все эти дни я был в сильнейшем напряжении. Подбил остатки денег. Получилось, что у меня осталось еще на половину однокомнатной квартиры. Очень хорошо. Тренджить не буду, буду жить скромно. Предложил Алле сходить вечером в какой-нибудь ресторан. и о н а быстро согласилась. А что ты сейчас будешь делать? – спросила Алла. Надо заказать железную дверь в квартиру на о к т я б р ь с к о м поле, а в квартире на Академической поменять замок. Сходить в о б е ж и л к о н т о р ы и там решить все вопросы по к в и т а н ц и я м А возьми меня с собой. Клиентов нет, скучно. А если появится кто-то, то есть кому встретить. Поехали, обрадовался я. Алла сразу принялась мне помогать. Взяла газету, открыла рекламу и начала звонить по объявлениям насчет железной двери. Договорились. Потом позвонила в д е з а и выяснила все, что нужно для того, чтобы квитанции выписали на меня. Вечером мы с Алой подъехали к ее дому. Она хотела переодеться перед походом в ресторан. Жила она отдельно от родителей, но меня в квартиру не пригласила. Я остался ждать машине. з а е х а л и в одну из автостоянок. Я оставил там машину. В ресторан приехали на такси. Ужин получился веселым и интересным. Поговорили обо всем. Выпивали много. Проводил Аллу на такси. В квартиру не пригласила. Даже целоваться не стали. Я на этом же такси уехал в гостиницу. Утром, встав и плотно позавтракав, я поехал, забрал машину и направился в Держинск. Сначала думала Бали. Мне хотелось с ней встретиться. Зацепила. Думал над ее предложением сдавать мои квартиры. Это может приносить хороший доход. Она может мне во всем помочь. Думал о том, что Алла выпускница Московского института с т а л и и с п л а в о в закончила его с отличием и пошла торговать недвижимостью. а б с у р д Думал о том, что рядом со зданием бывшего КГБ СССР, а теперь ФСКРФ, огромный стихийный рынок. И вообще вся столица стала рынком, а иногда д б и л и с к и м базаром. Вся страна у д а р и л а с ь торговлю. Выживают. Везде бандитизм. но случалось это не вдруг. Мы в Карабахе чувствовали приближающийся крах. А что дальше? Похоже, будет еще хуже. Видимо, мы должны упасть до самого дна, чтобы потом хорошо обо всем подумать и начать подниматься. Не придет никакой пеначет, не наведет порядок. Наши генералы ничтожны, они не способны ни на что. Почему? Потому что идет неверный отбор людей. Система выбирает не лучших из своих командиров, а тех, кто преуспел во встрече многочисленных комиссий и проверок. лучше командир, тот, кто не допускает преступлений и грубых нарушений воинской дисциплины. А как это достигается? Все скрывают. Тогда откуда будет дисциплина и порядок в войсках? А еще тех, у кого в ротах бытовки, ленкомнаты лучше, кто досок и краски достал на ремонт казармы. И все же мне повезло, как минимум дважды за последнее время повезло, что получилось так легко ограбить этих а з е р б а й д ж а н ц е в которые настолько здесь обнаглели и расслабились, что потеряли всякую бдительность. Повезло, что наткнулся на Аллу порядочного и неиспорченного человека, у которого еще что-то внутри светится. Сейчас я понимал, что меня могли сто раз обдуть, могли ограбить и даже убить, ведь я совершал массу б е с п е ч н ы х действий и ошибок. Повезло. А может уволиться? Зачем мне все это? Вот Алла только на мне за несколько дней заработала три тысячи долларов. Ну хорошо, отниму тысячу, ведь я ее дал по собственной инициативе, добровольно. Но 2 0 0 тысячи это тоже огромные деньги. Сколько мне надо служить, чтобы заработать? Год, целый год. Если совсем ничего не тратить, н и есть, н и пить, то 2000 долларов я смогу отложить за год. Но эти деньги не хотят платить. Для чего же мы терпеливые и смиренные? Уму непостижимо. Приехал без приключений. м а ш и н а загнал в полк, зашел к к о м б а т у Он меня немедленно отодрал за то, что я забил на службу. Но он отходчивый, переключился сразу на задачи. Переговорил с Осиповым, узнал, что он назначен з а м к о м б а т а в наш батальон. А на его место приехал капитан, несколько месяцев находившийся за штатом, перевелся из Владикавказа, из выведенной из Германии дивизии. Я поздравил Осипова с присвоением майора, а он поведал мне, что комбаты и командир полка хотели, чтобы меня назначили на командира роты, но не смогли ничего сделать. Пригласил в субботу на обмывание. Мне было неприятно, что назначили вместо Осипова не меня. Получается, что за хорошим событием быстро подоспела неприятная. что поделаешь. Я был уверен, что р о т у м е н я дадут, никуда не денутся, а вот денег срубить могло не получиться. Так что все хорошо, продолжаем движение. Дома приготовил ужин, поел и сидел пристально наблюдал за подъездом, где проживает главарь местного рынка. Не в привычное время, не ни позже никого не было. Странно. Вдруг раздался звонок у д в е р ь Посмотрел в глазок. Перед дверью стояла моя соседка, одетая по праздничному и тоже нетрезвая. Это была незамужняя женщина с двумя детьми лет сорока по имени Света. В принципе, мы с ней сталкивались всего-то несколько раз на лестничной площадке, познакомились, коротко поговорили и все. После этого всего несколько раз здоровались. Юриец, открывай, это я твоя соседка Света. Я открыл. п р е домой н стояла Света, которую было просто не узнать. Стояла она в красном обтягивающем платье, в туфлях на очень высоких каблуках, сильно накрашенная и с красивой прической. Привет, удивленно произнес я. Привет, ты что так долго не открываешь? Боишься чего-то? Да не привык я. Ко мне женщины не ходят, да еще такие красивые. К тебе вообще никто не ходит. Живешь тут как с ы ч один. У меня сегодня день рождения, заходи, посидим. Да у меня и подарка нет. Потом подаришь. А сейчас так просто заходи. Ладно, только дай мне пару минут собраться. Давай, только быстрее. п о з н е с л а Света и прошла ко мне в коридор. Я п о с т о р о н и л с я Да я хоть посмотрю, как ты тут один живешь. Я пропустил Свету вперед и закрыл д в е р ь Открой. Я не дал ей договорить. Через минут двадцать мы со Светой довольные сидели у нее за столом и отшучивались от ее подружек. В субботу отметили назначение Осипова и его майорские звездочки. Все три трофейных т т я решил спрятать на чердаке нашего дома. Сухо и никто не откопает. ПБ я отнес в канцелярию роты. Там я выбил себе большой сейф. В этот сейф поставил купленный мною личный небольшой сейф. куда сложил пистолет и деньги. связь со Светой быстро начала меня напрягать. моя квартира превращалась во вторую квартиру Светы. я решил все поставить на свои места. в один из дней я предупредил Свету, что сегодня я подарю ей обещанный подарок и мы это у меня отметим. купил хороший букет. вместо подарка решил подарить 50 долларов. купил подарки детям и большой пакет хорошей еды. я знал, что Светка живет бедно, еле-еле дотягивает до зарплаты. пришел, все вручил ей. Она при полном параде накрыла стол у меня на кухне. Света, я хочу с тобой поговорить. о б е щ а й что не обидишься? Говори, я не обидчивая. Света, мы с тобой будем встречаться один раз в неделю, по субботам, у меня. Больше в другое время мы друг другу в гости не ходим и корпоратив колхоз не устраиваем. У тебя своя жизнь, у меня своя. У меня есть девушка, я не хочу никаких разговоров. Понятно, все мужики такие. Я думала, что ты другой. Нет, я такой. Может быть, даже еще хуже. Ясно. Ты согласна? Согласна. Обиженным и разочарованным голосом глубоко вздохнув, произнесла Светка. Тогда давай о п и р о в а т ь После этого разговора все стало на свои места. Я перестал ходить к н а ч ф и н у и задавать вопросы про деньги. Жизнь полку протекала в обычном ритме. Первые и вторые танковые батальоны ходили в караулы, наряды. У них была напряженная боевая подготовка, что-то и з о б р а ж а л о разведрота полка. Остальные все подразделения имели вполне нормированный рабочий день. Основные задачи решались до обеда, а после обеда все ждали вечернего совещания. Я до обеда обязательно что-то делал в парке, а после обеда занимался, готовился к поступлению в академию. Однажды за этим занятием в классе штаба полка, где я сидел над литературой, полученной в секретной части, меня застал случайно зашедший командир полка. Тимофеев, а ты что тут делаешь? Готовлюсь к проверке. Что читаешь? спросил командир полка, подошел к столу и посмотрел литературу. Уж не к академии ли ты готовишься? Я молчал. Что молчишь? К академии? Так точно. Командир полка внимательно посмотрел на меня, похлопал по плечу. Садись, готовься. Все правильно делаешь. Первый раз за службу вижу командира взвода, который к академии готовится. А ведь для того, чтобы получить право поступать, тебе надо командиром роты стать. Хорошо и от командовать, а потом стать начальником штаба батальона. Знания лишними не бывают. п р и г о д и т с я Роту надеюсь дадут и от командую как надо ротой. А там и начальником штаба стану. А зачем в а р м и и идти, если не о карьере думать? В противном случае надо было дома на печи лежать и каждый день на завод ходить. Все правильно, Юра, все правильно. Не получилось тебя народу вместо Осипова назначить, но ну, ничего, найдем потом что-то. Командир полка вышел, а я не смог дальше сосредоточиться. Пошел и сдал литературу. Марти месяцы все офицеры батальона, заняв места командиров БМП, на в о д ч и к о в операторов и механиков водителей, изображали мотострелковый взвод. преданы первому танковому батальону на батальонных тактических учениях с боевой стрельбой большая редкость по тем временам на Гороховецком полигоне мне досталось выполнять обязанность наводчика оператора на учения привезли слушателей академию приехало командование нашей армии округом и главнокомандующие сухопутными войсками со свитой один из генералов приняв меня за солдата контрактника я был в танковом комбинезоне без звездочек обратился ко мне Ну что, сынок, как тебе офицеры не обижают? Как служится? Служится плохо, товарищ генерал-лейтенант. Денег не платят. Ничего, деньги это временно, заплатят. А офицеры обижают? Все за меня сами делают. Водить не дают, сами водят. Стрелять не дают, сами стреляют. Даже в караул часовыми скоро не дадут ходить. Говорят, что сами ходить будут. Генерал настолько напрягся, что я думаю, у него будет инфаркт. Не понял? Как-то напряженно произнес генерал. Разрешите идти? Стой, блядь! Я спрашиваю тебя, офицеры бьют? В каком смысле? Ты что, дурак? Тебя офицеры бьют? За что? Я и так ничего не делаю. Ты какой-то охуевший солдат или полный дурак? В это время я почувствовал на себе какой-то очень тяжелый взгляд. Повернул голову направо и увидел замершего от с п и н е н и и лицо комбата, который в шлем форме в ы с у о л н у л из люка и замер. В глазах комбата я прочел и страх и мольбу ко мне прекратить этот разговор. Генерал пренебрежительно осмотрел меня в моем грязном комбинезоне и произнес: "Контрактник называется. Хоть бы комбинезон постирал. Иди нах отсюда, дурак." На От желание ответить ему меня сдержал взгляд к о м б а т а Я удалился. к о м а т меня настиг уже через несколько минут. Юра, зачем ты этого дебила зацепил? Это он меня. Зачем ты нарываешься? Он же тебя сожрет и всем плохо будет. Не знаю, нашло что-то. Денег не платят, а все пытается про офицеров говно выведать. Чмо? В смысле? Но он мне вопрос задал, не бьют ли меня офицеры? Уже во мне о ф и ц е р ы не в и д я т Довели. Я ему про деньги пожаловался, он отмахнулся, опять про офицеров спрашивает. Этот дебил даже предположить не может, что в э к и п а ж е БМП одни офицеры, включая к о м б а т а Понятно. Не ввязывайся больше с этим отходом советской армии. Мы еще долго будем выстирать это говно. Ничего не поделаешь. Зато я теперь знаю, как настоящие генералы с солдатами разговаривают, когда рядом командиров нет. Как? А вы не слышали? Слышал и что? И дураком назвал и нах послал. Раньше, кстати, такого не было. офицеров могли оскорбить, п р а п о р а само собой, конечно, а солдаты г е н е р а л а не оскорбляли. После окончания учений меня попросил командир полка, чтобы я о т в е з одного из полковников, куда он скажет на своей машине. Именно поэтому я по просьбе командира полка и приехал на полигон на ней. Придевшись в чистую форму, я находился в стороне и внимательно наблюдал за поведением старших офицеров и генералов. Многие бегали откровенно п о д х а л и м н и ч а л и а большим начальникам это нравилось, потому что они не делали замечаний и не о д е р г и в а л и Значит, сами такие же. Противно было видеть это явное лизоблюдство и лакейство, доведенное в советской армии до совершенства и расцветшего в нынешней нашей армии другими оттенками, с которыми я познакомился чуть позже. Самые большие генералы уехали с командующим армией в Нижний Новгород, но некоторые из них остались и были перенаправлены в специально подготовленную баню. Тут самый полковник подошел ко мне и спросил: "Где тут у вас девчонок покупают? Знаешь?" Не понял. Что не понял? Спрашиваю, где проститутки стоят? Не знаешь что ли? Говорят в Нижнем. Нужно привести трех девок. Задачу понял? Я от неожиданности не мел. В этот момент подбежал п р а п о р щ и к из нашего полка, начальник склада ГСМ. Попросил полковника обратиться. Тот разрешил. Виноват, товарищ полковник, товарищ старший лейтенант еще не в курсе дела. Сейчас все сделаем и все решим. Давайте только быстрее. Прапорщик мне объяснил, что сейчас надо поехать в Нижний, выбрать там трех девушек и привести их сюда. Утром отвезти обратно. Деньги у него есть. Для выполнения именно этой задачи меня попросил приехать на личной машине командир полка. Действительно, в одном из дворов в ц е н т р е Нижнего Новгорода находилось примерно двадцать девушек, которые по команде старший построились. И мы с прапорщиком выбрали троих на свой вкус, расплатились и привезли на полигон. По дороге девушки шутили и много курили, а мне их было жалко. Утром девушки ехали молча, дремали. После выполнения этой задачи мне стало противно. Больше я никогда не позволю себя так использовать, г о в о р и л я себе. Ради этого я учился, рисковал жизнью. Зачем мне эта грязь? Тогда уж лучше уходить на гражданку, женился бы и жил сытой жизнью. Я командир, а не денщик. Я командир и остаюсь самим собой. Никто не сделает из меня лакея. Через несколько недель в клубе нас собрал командир дивизии. Таких встреч раньше не было. После короткого выступления довел до нашего сведения, что начиная с этого лета нас всех ждет замена за Байкали и на Дальний Восток. В любом случае в течение трех-четырех лет из сидящих сейчас в клубе офицеров здесь не останется ни одного. В случае отказа немедленное увольнение. Я отнесся к этому с пониманием. Все правильно, так и должно быть. Послужил х о р о ш е м месте, уступи другому. За Байкали и на Дальнем Востоке жизнь сложная. о ф и ц е р ы пожаловались на невыплату денежного довольствия. Комдив был резок: с деньгами будет еще хуже. Кому не нравится, увольняйтесь. Он устал слышать эту пластинку. к в а р т и р у него тоже нет и не будет. Точка. Еще вопросы. Повисла тишина. Мне стало обидно за семейных офицеров. Что они дома должны сказать своим женам? Детям что сказать? Внутри все закипело. разрешите? Разрешаю. Я представился и спросил: "Товарищ генерал майор, а насчет боевой готовности, боевой подготовки вопросы разрешаете задать?" Генерал удивленно и пристально посмотрел на меня своим острым взглядом, и спустя несколько секунд ответил: "Разрешаю. У нас полку нет ни одного боевого готовного мотострелкового отделения. Это положение дел будет меняться. Если да, то в какие сроки? Не у нас полку, товарищ старший лейтенант, нет ни одного мотострелкового отделения боеготового. Его во всей дивизии нет, и в соседней танковой дивизии в м у л и н о тоже нет." Более того, я вам скажу, что у нас в полку боеготовым является лишь первый танковый батальон и рота связи. Второй батальон условно боеготовый, то есть ему уже требуется до укомплектования. Такая же ситуация в остальных двух танковых полках дивизии. Мотострелковый полк дивизии не имеет ни одного боеготового батальона. Один мотострелковый батальон укомплектован только членами экипажей БМП, то есть голая броня, без пехоты, условно боеготов, как и танковый батальон этого полка. В артиллерийском полку боеготового два дивизиона. Один самоходный гаубичный, один реактивный, и только зенитно-ракетный полк полностью боеготов. Из отдельных батальонов дивизии боеготов только отдельный батальон связи. Вот такая ситуация. Лучше не будет. Вам понятно, товарищ старший лейтенант? Так точно. Генерал посмотрел на меня, обвел взглядом весь зал и решил продолжить. Вы правильно задали вопрос, товарищ старший лейтенант. Вот на такие темы я готов разговаривать с вами, товарищ и офицеры. Сейчас положение дел в стране такое, что руководством страны в первую очередь. В абсолютно приоритетном порядке комплектуются в МВД. На Северном Кавказе очень неспокойно и все идет к тому, что именно МВД придется там наводить порядок. Считается, что угроза нападения на Россию извне ничтожно мала и пока что наши стратегические ядерные силы не позволяют никому это сделать. Зато внутри страны активизировались сепаратистские исламские силы. Их деятельность направлена на развал России. Также большая опасность возникновения конфликта в Татарии. Ситуация внутри страны складывается очень опасная. Это не просто так, ля-ля, я вам говорю. Это все очень серьезно. Ну и поскольку применять вооруженные силы внутри страны антиконституционно, то поэтому все внимание в ВВМВД. С призывом тоже все очень плохо. ВНКМАТы, е о офицеры ВНКМАТов е о не способны обеспечить призыв в нормальном объеме. Опять же, здесь нужно привлекать п р и з ы в у МВД, полицию, а они о т к р е щ и в а ю т с я от этого, говорят, что они наша функция и все тут. Вот я сейчас вам рассказал все причины, рассказал, что и как происходит, прямо по солдатски, для того, чтобы все это понимали. Поэтому министр о б о р о н ы говорит, что сейчас главное сохранить людей, профессионалов, то есть офицеров и п р а п о р щ и к о в Считается, что через несколько лет все успокоится. Вместе с тем неминуемо появятся новые военные угрозы, или старые активизируются, и опять понадобится армия, а не ВВМВД. Запомните мои слова: никто не оставит Россию в покое, если мы расслабимся, раздробят. Расчленят, разберут все природные ресурсы, а мы здесь с вами будем нищенствовать и ждать милостыню от Запада. Все эти трудности временные, но длительные, как минимум на несколько лет. Я понимаю вас хорошо, я знаю, что вам нечем кормить с е м ь и но надо продержаться. Кто это переживет, тот дослужит потом нормально, в н о р м а л ь н о й а р м и и А сейчас ничего обещать вам не могу и не буду. Знаю, что подготовлена военная реформа, которая предусматривает переход сухопутных войск на бригадно-корпусную систему. Будет с формирован профессиональный сержанский состав. В связи с этим предполагается упразднение прапорщиков. Этот институт не оправдал себя. Предстоит большое сокращение частей. Частей сокращенного состава больше не будет. Многие части подразделения предполагается перевести полностью на контактную систему комплектования. Отказа от призыва при этом не будет. На флоте предполагается весь плав состав сделать по контракту. Некоторые мероприятия военной реформы начнутся уже в 1994 году, а полностью ее начнут запускать в 1995 году, если ничего не помешает. После этой реформы денежное довольствие военнослужащих сильно п о в ы с я т В июне меня неожиданно вызвали в штаб полка и приехавший начальник отдела кадров дивизии спросил: «Тимофеев, к о м а н д и р е м о т о с т р е л к о в о й роты, м о т о с т р е л к о в ы й полк, т а н к о в о й д и в и з и и в Мулина, пойдешь?» Я немного задумался и спокойно ответил: «Пойду». Правильное решение. Здесь тебе ждать нечего. Через несколько дней, основательно проставившись, я убыл к следующему месту службы.